Глава 324. Появление мага мёртвых душ. Это были весьма странные чувства. Все прекрасно знали, что старательно избегающий ударов человек был врагом, но невольно переживали за него. Всадники и миссионеры неосознанно были влечены волшебной техникой, которую демонстрировал убийца, и начали держать за него кулаки. Каждый раз, когда ему грозила опасность, кто-то невольно издавал удивлённый крик. Среди толпы гордо стоял сын бога Кака. С самого начала он был очень спокоен. На его мужественном лице по-прежнему играла яркая, завораживающая улыбка. Блеск его прекрасных глаз становился всё сильнее. Тридцать секунд превратились в тридцать веков. Постепенно бег постав... попавшего под дождь из копий убийцы становился всё медленнее. Под мысленным контролем Борезе пространство, где убийца мог бы спрятаться, становилось всё меньше, вплоть до того, как ему стало некуда бежать. Он лишь мог всё время метать положение тела, оста... э, оставаясь на изначальном месте, чтобы избежать удара. На его теле начали появляться раны, световые копья действовали подобно ножу и наносили тонкие порезы. Люди могли лишь заметить непривычно меняющуюся ущербную тень. Они видели, как копья пронзают тело убийцы. Но каждый раз они быстро обнаруживали, что поражённой оставались лишь его тень. Тело убийцы было необычайно гармоничным и ловким. Эта сила выходила далеко за рамки воображаемого и осознаваемого «Силы уже иссякли, жалко, что вы используете свою удивительную технику против Святого Престола. В конце концов, от вас даже косточки не останется». Борези, постоянно выпускающий, обладающий священной силой смертоносной копья, тоже не мог вытерпеть. Он сокрушался не об этом наглом убийце, а его удивительной технике, которую невозможно было сохранить. Хм, обманный приём». Постоянно меняющий позу и оставляющий за собой в воздухе иллюзорную тень, убийца надменно усмехнулся. Неизвестно, когда в его руках внезапно появился испускающий небесно-голубой свет, огромный щит и закрыл его тело. Когда световые копья, падающие в этот ищет, они не могли разрушить его, а лишь издавали пронзительный звук удара. Всё начинало содрогаться. Под безумными ударами бесчисленных копий, убийца вместе с щитом начал проваливаться под твёрдую, тверд... э, как сталь, замёрзшую землю. Наблюдавшие за боем всадники-миссионеры видели, что изо рта и носа убийцы, лицо которого было скрыто чёрной маской, течёт кровь, маска стала красной. Наконец, под ударами он, как гвоздь, стал входить в мёрзлую землю. Образовалась огромная яма диаметром 3-4 метра. Вжик Непрерывно ударяли созданные священной силой световые копья, и окруженные облаком пыли и обломков камней погружались в огромную чёрную яму. Через 3-4 минуты Борези прекратил атаку. Световые копья священной силы застыли. Всем кидали взгляды, подобные молнии, на глубокую яму, но поднявшиеся клубы пыли закрывали обзор. Никто не знал, насколько глубока яма, что на ее дне. Никто также не знал, жив или мёртв убийца, обладающий магическими науками. В этот раз Борезия не стал отправлять всадников на поиски. Вдруг тень качнулась, кто-то спикировал в чёрную яму. Отважный мастер прыгнул туда, чтобы не всё выяснить. Все Всевсадники, проповедники, оставшиеся на поверхности, в том числе Кока, в дыхание, ждали результатов. Они точно знали, что с воином лунного уровня Борези не могло ничего случиться, но в этот момент неизвестно почему многие чувствовали, что произойдёт что-то плохое. И в этот миг «А, о боги, это мертвая душа! Этот маг мертвый душ!» Из глубин ямы донесся, изменившийся от ужаса до неузнаваемости хриплый голос. Вслед за этим оттуда появилось серебристое пламя волшебной силы, но к волшебной силе примешивался серо-белый с добавлением успокаивающего душу темного синего туман. От него исходил пронизывающий до костей холод, который, казалось, мог в одну секунду заморозить всю кровь в теле. О, боги, магия мертвых душ! Чёрный магия мертвых душ! Этот парень, оказывается, маг мертвых душ! Маг мертвых душ! Чёрт возьми! Чёрт возьми, как это могло случиться? Как же так? В общем, некромант. Это абсолютно невозможно. Стоящие на поверхности миссионеры и всадники моментально изменились в лице. Сам раздались их удивительные, удивленные голоса, возгласы недоверия, как будто случилось самое невероятное событие. Голоса изменились. Даже оставшиеся все время спокойным и очаровательным, улыбающийся сын бога Кака вдруг посыровел им на супел брови. От его равнодушия не осталось и следа. Теперь все могли видеть, что вместе со светлой волшебной силой из ямы выходит серо-белый с перемесью синего туман. Это была непревзойдённая злая, холодная, ужасающая магическая сила мёртвых душ. И необычайно чистая магическая сила. Даже глаза сына бога как Ка, никогда не видевшего такой чистой магической силы, это была страшная дьявольская мощь, способная разрушить всё. С момента своего основания Святой Престол непрерывно боролся с магией мёртвых душ. Причиной этого была похоронены в пыли истории. Многие предполагали, что, кроме того, что маги постоянно общались с душами умерших, что вызывало раздражение большинства силы мертвых душ, используемые магами, естественно, противостояли священной силе престола. Диктаторская манера действовать, принятая Святым Престолом, не допускала существования в этом мире какой-то ограничивающей силы. Свет и тьма всегда противостояли друг другу. Светлые священные силы и темные силы мертвых душ тоже находились в противоречии. Среди них не было сильнейшего и слабейшего. Все зависело от человека. И в это время частота силы мертвых душ, поднимавшейся из ямы, далеко превосходила светлую священную силу, используемую Борезе. Эта серо-белая с добавлением синего энергия, была символом первозданной магической силы. Даже золотистая священная сила Сына Бога не смогла бы с ней справиться. Возможно, только ясная божественная сила, которая обладала легендарной Папой, могла ее преодолеть». Поэтому в мгновение ока, излившаяся из глубокой канавы серебристой светлой силы, была наполовину поглощена этой ничтожной силой мёртвых душ и становилось всё слабее и слабее. Это означало, что в противостоянии сил на дне ямы мастер Борези моментально занял позицию проигравшего. Из ямы доносился непрерывный яростный крик, а люди на поверхности изменились в лице. Насколько же могущественен был маг мёртвых душ, что за такое короткое время лишил воина лунного уровня Борези возможности сопротивляться? Если бы вдруг Борези проиграл, то все присутствующие сегодня при битве вряд ли бы спаслись бы от смерти. Как сосредоточился, собираясь что-то сказать, но в этот момент опять произошло непредвиденное. Ужасающая серебристая светлая сила поднялась в небо. За ней последовали оглушающие звуки ударов. В потоке силы была слышна огромная суровая тень, которая вылетела с одной ямы. «Это господин Борези! Господин Борези вырвался!» Всем сразу полегчало. Они уже хотели перевести дух, но увидели рвущийся наружу серо-белый туман, в котором затаилось острое излучение, холодный блеск белой и копья с резким разрывающим воздух свистом, оно настигло вылетавшего из ямы Борези, и пронзило его левую грудь. Оно прошло сквозь тело и пробило сквозное отверстие, величиной с чашку. В воздухе поднялись брызги крови и обломки костей. Бах! Борези свалился с небес изо рта, и носа, и носа хлынула кровь. Было очевидно, что он тяжело ранен. «Защитите господина! Скорее защитим господина Борези!» Под руководством сына бога Кака, всадники священного престола и миссионеры нанетели как пчелы, окружили тяжело раненого и в впавшего в забытье барезе Как будто в ожидании страшного врага, они смотрели на глубокую яму, из которой постепенно выходила серо-белая сила мертвых душ. Тайком можно было увидеть, как из ямы выскочила призрачная тень и встала вдалеке безумно пульсировала полоски э, этой силы к ним постоянно примешивался звук трения костей было невозможно различить что это за человек тот ли этот владеющий магическими науками стрелок бабах раздался ясный звук тяжелый поступки шагов как будто огромным молотком стучал в сердце всех людей обстановка накалилась до предела «Быстрейте, воспользуйтесь светлой магией!» Кто-то воскликнул, предостерегая людей святого престола. Десять с лишним миссионеров читали непонятные никому неизвестные мантры. Под их голосами всадники топали ногами. из под их ног бил серебристый свет и непрерывно распространялся вокруг подобно волне, Вместе с величественным потоком светлой волшебной силы, исходившим от миссионеров... Он образовал огромный серебристый колпак диаметром более 100 метров. От него на земле появились серебристые письмена, э -э разрастающиеся как лоза. Наконец, они слились с границами колпака и составили огромную область магии светлой волшебной силы. В это время из облака густого тумана силой мертвых душ вышел наконец-то этот страшный маг, На расстоянии 20 сантиметров от него тело циркулировала броня из белых костей, постоянно издавая щелкающий звук. Она тщательно защищала всё его тело. Седые волосы развивались в беспорядке. Его лицо было полностью закрыто, обладающей магической силой мёртвых душ бронёй. Из-под неё были видны только горячие тёмно-синим цветом глаза. Они заставляли людей дрожать, будто два погребальных факела... Он был высок, в левой руке сжимал странной формы щит из фиолетовых костей и черепов. В правой держал белый магический посох, увенчанный черепом. Мак-то появлялся, то исчезал в облаке серо-белого тумана и выглядел устрашающе. Глава 325. Потрясающая новость. Неизвестно почему, Баргези вдруг разом постарел на несколько десятков лет. И этот процесс... Происходил прямо на глазах. Течение времени как будто ускорилось для него в тысячи раз. Кожа покрылась глубокими морщинами. На лице проступили старческие пятна. Взгляд помутнел. Очень быстро этот величавый воин лунного уровня лишился сил даже открыть глаза. Очевидно, это было страшным проклятием. И проклятие отнимало у Баргези жизнь. Вжиг. В ответ на вопрос Баргезе раздался презрительный холодный смех. Клубы света белого тумана начали двигаться, как безумные, окутанные густыми облаками тумана. Маг мертвых душ лишь слегка шевелил посохом, увенчанным черепом. Он мог осуществлять магические действия даже без заклинаний. В следующий миг... В воздухе появились белые костяные копья, испускающие мертвящий свет, и полетели к цели, напоминая белые молнии. Бабах, костяные копья яростно нацелились в область света. Огромные силы удара потрясла каждого. Люди престола почувствовали, как зашаталась земля под их ногами. Столкновение света и тьмы вызвало небывалый взрыв. Всю долину охватило серебристое пламя. К счастью, костяные копья не смогли пронзить область света, когда темной магической силой сякла, поломанные белые костяные копья превратились в струйки белой энергии и, наконец, исчезли. Такой исход позволил находящимся в области света людям престола перевести дух. Под защитой имеющегося славу самого сильного человека святого престола – Можно было развернуть совместные светлые силы нескольких сот человек. Можно было не опасаясь вторжения жестокой бойни со стороны злых демонов извне. В противном случае, если бы соперник проник в их мир, то они бы не справились с ним, магом мертвых душ, который смог разбить воина уровня Луны. В эту напряженную минуту, когда люди не смели дышать, никто не обратил внимания как сын бога какан незаметно оказался за спиной у Баргези и похлопал его по спине. Слабый золотистый поток волшебной силы беззвучно проник в тело Баргези. Очень быстро этот дряхлый, уже готовый испустить дух развалина, перестал стремительно стареть. «Тебе не выжить!» «Лучи синего света, испускаемые глазами демона», Окутанного клубами густого серо-белого тумана, сосредоточились на теле Баргезии. В этот момент он отчетливо произнес эти слова. Звук его голоса, подобно тяжелому молоту, жестоко ударял по каждому, подобно смертоносному серпу, оставлял в горле людей ощущение странного холода. Его голос был страшно хриплым. Этот особый звук дал знать всем, что стоящий перед ними темный маг. И тот убийца является одним и тем же человеком. Люди престола незаметно запомнили этот необычный голос. Если сегодня сможет спастись хотя бы один человек, то Святой Престол сможет с помощью этой ниточки выйти к шаману мертвых душ. Когда придет время, мастер из коллеги-судей Старейшего Престола естественным образом разберется с этим злым демоном. Что было ещё более важнее новость о том, что через 20 лет дьявольские силы мёртвых душ вновь пошли в атаку, должна была потрясти весь материк. Это нужно было как можно быстрее сообщить всем, чтобы на материке знали и подготовились к отпору силам зла. Затем, когда люди престола готовились к самому худшему исходу первопаралитной битвы, и было необходимо защитить спасавшегося бегством сына бога Кака, сел белый густой туман, вдруг начал отступать, как волна. И эта окутанная густым туманом тень с такой же скоростью стала отступать вместе с рассеивающейся энергией мертвых душ. В это время люди престола с удивлением обнаружили вдалеке на дороге, к которой они пришли, Полыхает столб голубого света, около двух метров высотой. Никто не знал, когда он появился. Было лишь видно, как излучающий всем телом зло, одетый в белую костюную броню демон двигался впереди столба голубого света. Стоило ему взмахнуть рукой, как магическим образом поднялось облако пыли и поглотило всех. Вслед за облаком пыли мелькнула вспышка света, донесся легкий шипящий звук и... Ужасающая тень демона, наконец, исчезла. Встретив препятствие в виде не до конца рассеившейся энергии мертвых душ и осколков камня, люди Святого Престола не смогли рассмотреть, что в итоге представлял собой этот синий свет. Подул утренний ветер, принеся с собой пронизывающий до костей холод. Он оставлял ощущение прикосновения острой бритвы. Со временем серо-белый туман... Демонической силы рассеялся, не оставив ни следа. У людей во рту пересохло. Все боялись допустить неосторожность. Каждый из них задействовал всю светлую волшебную силу в своем теле, чтобы поддержать существование светлой области. Никто не осмеливался признать, ушел ли сам э, на самом деле злой демон. Или, как раньше, этот неубиваемый дух вновь появится с увеличившимися силами когда все думали, что он точно умер. Это был весьма смелый и обладающий удивительной силой жестокий темный маг. Нельзя было ручаться, что он вновь чего-нибудь не придумает. Напряженная обстановка сохранялась в течение почти получаса. «Остановитесь!» «Он действительно ушел!» «Наконец тихо сказал сын бога кака!» «Мантры проповедников стихли, боевые кольца под ногами всадников вернулись назад, как волна светлого письмена». На земле постепенно исчезли. Светлая область рассеялась. Все чувствовали, что у них подкашиваются ноги. Чуть ли не одновременно они рухнули на землю. Это было следствием огромных затрат светлой священной силы после напряженной битвы. Были ли они в этом доля испытания или ужаса, знали только они сами. «Этот парень и вправду страшный демон», — сказал кто-то из них. Если бы не следы страшной битвы, оставшейся на земле, если бы волшебный мастер Баргези не лежал в толпе при последнем издыхании, все могли бы подумать, что пережитые ими сейчас всего лишь следствие необычной магии или миража. Этот страшный убийца быстро появился, еще быстрее исчез. Никто не видел, как он пришел и не понял, как он пропал. Но все, в конце концов, поняли одно — Он приходил, чтобы убить Баргези. Почему такой сильный маг собирался убить только одного Баргези? Каждый думал об этом, но никто не знал прямо, не задал прямой вопрос. Всадники принялись разыскивать и собирать им от страха лошадей. Миссионеры, в свою очередь, Начали с помощью специальных методов, доступных священному престолу, собирать данные, оставшиеся после появления мага, описывать то, что осталось после битвы, даже ловить не успевших полностью исчезнуть духов мертвых, чтобы передать их потом в Академию магов на священной горе. Там они с помощью особых приемов должны были изучить, насколько велика была реальная сила этого мага мертвых душ. Но более ста человек не испугались и не ринулись бежать. Под руководством сына бога Кака, более сотни человек тщательно охраняли место битвы. С помощью особых способов, доступных священному престолу, новость о повторном появлении мага мертвых душ распространилась с максимальной скоростью. Мастера из близлежащих городов должны были вскоре прибыть. Столетняя кровопролитная борьба сил света с силами тьмы позволила Священному Престолу накопить огромный опыт по противодействию и уничтожению магов мертвых душ. Появившись специально, отобранные люди, ответственные за это, обычно, если объявлялся такой шаман, как бы силен он ни был, он не мог противостоять кровавому допросу служащих Святого Престола. Хотя прошло более двадцати лет, как тёмные силы мёртвых душ, не проявлялись, и от долгого периода мощи и покоя Святейший Престол неизбежным образом стал разлагаться. Но в борьбе с шаманами мёртвых душ он по-прежнему отличался высокой эффективностью. Волшебный мастер Баргези впал в забытьё. Он был крайне слаб. Рана на его левой груди была насквозь. Он мог умереть в любую минуту. Несколько десятков проповедников... Раз личного возраста, не себя, читала заклинания и выпускала потоки светлой магической силы, чтобы продлить ему жизнь. Кроме весьма высокого статуса Баргези, тому была еще одна более важная причина. Он был единственным человеком, кто э, лицом, лицом к лицу сражался с магом темных душ. Он лучше всех понимал бой, произошедший на дне глубокой ямы, Другими словами, это был человек, который прекрасно знал истинную силу и особенности магов, и если позволить ему умереть, то все присутствующие, кроме сына Бога Кака, подверглись бы жестоким преследованиям. К сожалению, маг мертвых душ оставил в теле Баргезии большое количество чистейшей темной силы. Разницу в качестве нельзя было в одночасье преодолеть количество серо-белый с примесью темно-синего туман Клубился над раной и начал даже проникать в каналы воинственности мастера. Светлая серверистая сила проповедников не могла преодолеть эту чистую темную силу. Даже золотистая волшебная сила Какам не помогала. Для... Ранее для создания области света проповедники потратили слишком много волшебной силы, поэтому не успев начать лечение, они покрылись потом и задрожали, теряя энергию. Они не могли держаться, всем отдыхать, Кака взмахнул рукой и отпустил миссионеров вместе с всадниками охранять поле битвы в ожидании подкрепления. Как осторожно расстегнул порванную одежду Баргези. Его страшная рана обнажилась. Он достал острый серебряный нож и аккуратно отрезал почерневшую вонючую от действий темной силы плоть, чтобы максимально облегчить его страдания. Затем он... Вливая золотистую светлую силу, стал тщательно осматривать рану Баргези, чтобы понять, каким образом этот воин лунного уровня потерпел поражение за столь короткое время. С течением времени лицо Кака становилось всё более сосредоточенным. Оказывается, эта тёмная сила мёртвых душ по системе проклятий — это проклятие, усиливающее урон в несколько раз. Зрение ухудшилось. Способность к атаке снизилась по меньшей мере на одну пятую. Иначе говоря, столкнувшись с магом мёртвых душ, Баргези мог продемонстрировать всего лишь силу пика восьмого уровня. Неудивительно. М -м -м, что ещё? Ещё спутанное сознание. Дух Баргези пребывает в состоянии крайнего ужаса. Ещё что это? О небо! На Баргезе в один миг было наложено не менее десяти страшных заклятий мёртвых душ. Даже я не могу видеть всего. Глава 326. По секрету всему свету. Чем больше узнавал Какан, тем мрачнее он становился. Пребывать в неведении было не так плохо. После того, как Кака все узнал, его удивление было трудно описать. какан был одним из самых известных среди множества сыновей Бога Святого Престола. Он знал некоторые тайные книги несравненно лучше, чем обычные мастера, миссионеры и всадники. В результате многолетней кровопролитной борьбы с папским престолом магов мертвых душ на материке становилось все меньше. После того, как 20 лет назад Святой Престол разгромил Дворец Мертвых Душ, преемственность магов была почти полностью нарушена. Их заклинания, книги, боевые навыки уничтожались без разбора». Уцелели лишь немногие талантливых людей, почти не осталось. Были утеряны многие сильные заклинания. Но появившийся сейчас маг не только обладал чистейшей силой мертвых душ, но и легендарным глубинным магическим искусством. И это было достаточно, чтобы папский престол на священной горе зашатался. Существование человека, обладающего подобной силой и владеющего наследием магии мертвых душ, означало, что маги в любой момент могли снова поднять голову. Необходимо как можно скорее найти этого человека и уничтожить его на корню. Этот вывод КАК я сделал моментально. Если бы Кака не был удивлен абсолютной чистотой магической силы и не сомневался относительно молниеносного поражения, обладающего мощью лунного уровня Баргези, то вполне возможно, давно бы уже вступил в схватку, чтобы помериться с силами с тем магом мертвых душ. Подумав об этом, Кака слегка смутился. Он и в решительный момент вдруг почувствовал ужас перед этим ужасным магом мертвых душ. «О боги! Простите мою трусость и слабость!» Кака опустился на колени и с почтением принялся молиться. В душе же он нетерпеливо спрашивал, «Кто же этот человек? Почему он кажется мне знакомым?» «Возможно, учитель Баргези что-то знает. Все-таки этот человек пришел за ним. Жаль только...» Взгляд Кака остановился на Баргези. Сердце мастера было разрушено костяным копьем. «Мага мертвых душ». Он мог умереть в любую минуту, и даже боги не могли бы его спасти. Под золотым солнцем величественные белые стены, столицу Санкт-Петербурга излучали молочный свет, город будто бы парил в облаках. Солнце взошло над горным хребтом Мало, и, обращенный в черным сторонам света ворота, одновременно отворились В южные ворота хлынули бесчисленные потоки людей. Они рванули в сторону тренировочного поля, находившегося в центре 20-километрового лагеря. Толпа напоминала бурлящую реку. После последних соревнований в рамках военных учений, интерес людей к этим сражениям достиг пика. Каждая схватка семи сильнейших противоприводила народ империи, знающий толков боевое искусство внеистовства. Во время этих состязаний появилось больше всего как по количеству, так и по качеству мастеров. Естественно, больше всего в 20-километровом лагере привлекал внимание лагерь Шамбара. Среди мастеров 244 зависимых государств были выбраны семеро сильнейших. Представители этой маленькой страны шестого ранга заняли целых два места. Это лучше всего иллюстрировало легенду о «Тёмной лошадке». Под золотыми лучами солнца, лагерь Шамбера просто сверкал. До соревнований оставалось меньше часа. Лагерь гудел, как улей. Черные знамена с двухголовым псом и топором хлопали на ветру и напоминали своим видом огромного дракона. Казалось, они рвутся в небо. Все взгляды, казалось, были прикованы к двум палаткам. Та, которая была поменьше, находилась на берегу реки. Белоснежная палатка напоминала невинный белый цветок, распустившийся зимним днём. Однако на расстоянии десяти метров от палатки была абсолютная пустота. Никто не смел подойти ближе. Там жила приобретшая в последнее время безумный дух супермастер богини Лука Елена. Хотя большинство жителей Шамбары и сами не знали, откуда появилась прекрасная подобная фея, Подобные темпераментная молодые мастерица, это не мешало им чувствовать к ней полное почтение. В самой просторной палатке находился в центре лагеря. Сидел человек, являющийся моральной опорой для каждого. Летящий кулак – правитель Шамбара. Нынешний Александр был властителем Шамбара, божеством его жителей. И в это время посреди палатки правителя со свистом сверхнула вспышка синего света. Через портал, существовавших целые полчаса, вышла тень человека в черной маске. Когда она появилась, синяя дверь сразу же исчезла, и во всей палатке моментально воцарилась тишина. Слегка приподняв маску, Фэйм глубоко вздохнул. В этот момент он уже давно принял облик варвара. Нахлынула знакомая мощная волна силы. Из-за пояса он достал пузырёк фиолетового снадобья полного исцеления и запорокинул голову, выпил. Затем он быстро убрал пятна крови с боевой одежды, без малейших колебаний запустил технику призыва и вошёл в тёмный мир Диабло. В лагере разбойников тоже восходило солнце, пейзаж был прекрасен. Фэй последовательно сменил параллельные На пространство воина Амазонки и мага мертвых душ и скинул порванные во время жестоких сваток доспехи Фейби, за всякого сожаления, будь то оранжевый шлем шестого уровня или недешевые боевые сапоги, собрал все магические снаряжения и, не считая с его ценой сбыл Нпс торговцу оружием на второй карте лут Галейна. Затем он, потратив огромные средства, купил новые разные комплекты, снаряжения для обоих персонажей и уничтожил все следы. Только после этого он успокоился и снова вернулся в реальный мир. Убийцей, прикончившим за пятьсот ли, ли отсюда волшебо, волшебного мастера Баргезия, естественно, был Фейн. Фэй захотел убить этого, очевидного, что-то задумавшего старого мастера как только Баргези стал приглашать Анжелу вступить в Святую Церковь. Но настоящей причиной того, что его величество решил любой ценой покончить с Баргези, было то неприменимое выражение в глазах мастера, когда люди Святого Престорла начали уходить. С полной уверенностью Фей мог утверждать, что этот хитроумный шаман ни в коем случае не откажется от Анжелы, хотя какан был очевидно против, и сам маг из-за противоборства ее сил уступил Этот случай был очевидно, что как только представится возможность, он любыми путями заставит Анжелу присоединиться к Хору. Возможно, когда он придет опять, дело обернется сложнее, чем прошлой ночью. Поэтому Баргези должен был умереть. Когда провожали Какун и его людей, Фей тайно развернул свиток возвращения в город и спрятал его под седлом самой слабого сладника престола. К свитку прилагалась Сила Духа Фея. Если свиток находился в пределах 500 километров, то Фей мог активировать с помощью Силы Духа магический амулет и открыть портал. Фей выменил этот игровой предмет на Свиток Возвращения в Город во время своего недавнего визита в мир Диабла, попав на третью карту порта Кураст. Единственное различие было в том, что Свиток Возвращения в Город использовался в реальном мире немного иначе, чем в мире Диабла. Перед использованием необходимо было установить для свитка определенную точку передачи. Имея при себе этот свиток, вы можете в любой момент, где бы вы ни находились, открыть портал в точке передачи. а Также и в мире Диабла, в каком бы опасном месте вы не убивали монстров, все равно смогли бы моментально перенестись в свой лагерь. Фэй сделал точкой передачи королевскую палатку лагеря Шамбера. Каждый портал, созданный с помощью свитка возвращения в город», мог осуществить две полные телепортации. Фэй заранее рассчитал скорость движения отряда Святого Престола. Утром второго дня они удалились от столицы примерно на 250 километров. Фэй с помощью силы духа, приложенный к свитку, развернул карту и открыл дверь в портал. С помощью этих ворот он моментально перенесся к людям Святого Престола. Внезапно атаковав их в и присутствии, и приступив тем самым к убийству Баргези. Подумав о том, что тактика ведения боя в облике варвара известна всем, и если применить ее для убийства, вероятность узнавания была бы слишком велика, Фэй в целях безопасности выбрал две техники, подходящие для этой цели. Образ убийцы и модель амазонки. Приняв во внимание взаимное противостояние сил Света и Тьмы, он добавил в план образ Некроманта. Фай очень редко использовал эти три техники и не боялся, что людям их опознают. Разумеется, выбор Некроманта неизбежно порождал огромные риски. Священный Престол с самого начала занимал непримиримую позицию по отношению к Некромантам. Стоило такому магу появиться, как эти мастера прилагали все усилия, чтобы уничтожить его, и именно поэтому Фрей хотел пойти на риск. А с помощью мага можно было выпустить особый туман, который бы привлек внимание всех людей папского предстолья и закрыл им обзор. А в это время у этих мастеров не было возможности заниматься анжалой. Девушка, которая, по словам Баргези, обладала самой чистой душой, лучше всех подходила для того, чтобы стать богиней Святого Престола. Можно было утверждать, что план этого убийства был продуман Фэем до мелочей. Единственное, о чем Фей не подумал, это то, что сила мастера Баргези уже достигла лунного уровня, чего Фэй совсем не ожидал. И используемый до этого образ убийцы и модель Амазонки — не могли убить Баргези. Напротив, после ударов они, э, этого старого мастера, они метались повсюду, как бобитые собаки. Глава 327. Невероятная удача. Ход этой битвы был совершенно непредсказуем. Фэй применил образ убийцы, только поначалу, когда стало трудно. К сожалению, в то время образ убийцы достиг лишь 66 уровня. Реальная сила была примерно равна уровню воина седьмого звездного уровня. Если учесть особые навыки убийцы, то он мог бы справиться с мастером восьмого-девятого уровня. Поэтому, хотя Фею удалось незаметно приблизиться к Баргезе, момент, когда он начал действовать, был обнаружен противником. Огромная разница в силе не позволила Фею завершить задуманное. Когда удар Баргезе отбросил Фея в каменной стене, Он понял, что боевая мощь его образа убийцы, очевидно, низка, и ему не удастся нанести воину лунного уровня решающий удар. Поэтому он без колебаний поменялся его на модель Амазонки. Амазонка была весьма талантливым воином, прекрасно владела луком, пикой, копьем, арбалетом. Могла атаковать на дальние расстояния, обладала определенными знаниями в области магии. Предыдущей ночью Фэй провел тщательную подготовку. Он, он неистово тренировался в мире Диабла, используя накопленный ранее опыт и расходы огромное количество ресурсов. Он повысил уровень модели Амазонки до 68-го. Также он приобрел обладающее особой мощью магическое снаряжение 6 уровня мира Диабла, чем весьма увеличил боевую силу модели Амазонки. На самом деле, применив модель «Амазонки», фейм оказала определенное давление на воина Баргезе. Были последовательно использованы боевые техники «Амазонки», молниеносная ярость, угроза, яростная стрела, обстрел. Даже при столкновении с техникой воинственности лунного уровня баргезе дождь светлых драконовых копий, навык «Амазонки», наживка, позволил вырваться из области дождя копий. Применение пассивных навыков уклонения э, из-за бегания позволило удивительным образом избежать действий смертоносных техник воина лунного уровня. Но, к сожалению, силы были по-прежнему неравны. Единственное упущение состояло в том, что не учтим реальную мощь Баргези, действительно достигшую лунного уровня. Наконец пришлось применить область магического щита шестого уровня с защитой 90+. Но она была опрокинута дождем светлых драконовых копий Баргези. В конце концов, Фею пришлось прибегнуть к последнему козырю. Он взял образ некроманта. Когда Баргези на двух световых крыльях перенесся на дно глубокой ямы, Фей, принявший образ некроманта, уже ждал его. Пока обе стороны обменялись опытом, Фэй применил первый навык в системе проклятий мага-некроманта «Ужас». Эффект навыка «Ужас» был сходен с действием техники варвара «Бешеный Лай». Он позволял преодолеть определенный разрыв сил им, вселить в душу противника огромный страх и тем самым рассеять или замедлить реакцию соперника. Естественно, проклятие ужаса от Фея не могло полностью рассеять силу такого противника, как мастер лунного уровня Баргези, но оно моментально снизило уровень его реакции. Затем Фейм быстро применил другие техники системы проклятий — снижение зрения и уменьшение сопротивления. Два этих проклятия моментально поверли зрение Баргези в сумрак. Он не мог различать предметы и погрузился в хаос. В это же время сопротивление тела Баргези значительно снизилось. И когда Баргези понемногу стал подавать признаки освобождения от действия проклятия ужаса, Фейн не теряя ни минуты, применил другой отвлекающий навык — погружение в хаос. Действие погружения в хаос заставило противника на короткое время потерять способность различать цели атаки, и в то же время снижала скорость его реакции. Потом Фэй довел сокращение всех функций до крайней степени. Он полностью использовал то преимущество, что для применения навыков персонажа «Мира Диабла» не требовалось заморозки. До и этого, как объём собственной магии упал до нуля, он одновременно применил к мастеру, обладающему силой лунного уровня, такие навыки системы проклятия магов мёртвых душ, как усиление урона, ложный контр украденная жизнь, старение, снижение атаки. силы, которые обладали маги мёртвых душ в мире Диабла, называли «Энергии мёртвых», на материке Азерот же ей дали другое название — Сила мертвых душ. К этому же это была чистейшая темная энергия, и она от природы противостояла светлой волшебной силе Святого Престола. Ее могла подавить только божественная светлая энергия, которой владел только Папа. Серебристая светлая сила рядовых служащих Престола и золотистая сила сыновей Бога не могла сравниться с ней по чистоте. Изначальное противостояние этих сил ставило феем в заведомо выигрышное положение. Это было истинной причиной того, что фэй в итоге смог обратить поражение в победу. После череды, обращенных на его тело проклятий, Баргези, наконец, понял, что за противник ему встретился и какую силу представлял собой холод, проникший в его тело. Чувствуя, как его тело стремительно дряхлеет он сразу же взревел от ярости. Этот голос и услышал на поверхности, какая его люди. Воспользовавшись передышкой, Фэйм осушил заранее приготовленный пузырек с надобьем восстановлением тёмной силы. Вызвал белую костяную броню и приступил к настоящей атаке. Он выбрал белые кости, ядовитую магию, костяное копьё. Оно обладало сильнейшей пробивной способностью и наносило значительный урон. Из-за спутанного состояния сознания и действия последовательно наложенных сильнейших проклятий, боевая сила Баргези резко упала и стала ниже лунного уровня. Он спешил спастись после пи-ти шести ударов белого костяного копья. Баргези, превозмогая тяжелые ранения, наконец выскочил из-за подобной аду глубокой ямы. То, что происходило после, увидели все. Охваченный паникой Баргези был поражен летящим сзади костяным копьем, которое пробило ему левую грудь. Он тяжело... от тяжелого ранения он впал в забытье. То, что Фэй победил в этой битве, было невероятной удачей. Если бы не противостояние энергии мертвых и светлой серебристой энергии, то, попадись в мастер лунного уровня, не практикующий светлую волшебную энергию, победа не далась бы ему так легко. В конце концов, ему, возможно, пришлось бы принять облик варвара, чтобы получить шанс выстоять. К счастью, трудности привели им к желаемому результату. Сердце Баргези после потрясения исчезло без следа. Даже если все боги спустились бы с небес, они не смогли бы вырваться его из объятий Духа Смерти. Смерть Баргези означала осуществление планов Фея. Фей в процессе организации убийства не допустил ни одного промаха. С помощью свитка возвращения в город он избавился от в своей в его совершении. В Империи Зенит никогда не слышали о такой вещи, как свиток возвращения. Он был редкостью в крупных государствах. Требование к его использованию было очень сложно. Они никак не могли действовать так же незаметно, как свиток возвращения в город. Место убийства находилось в 250 километрах от лагеря Шамбара. Если бы воин лунного уровня не побоялся потратить всю свою воинственность и силы, чтобы прилететь туда, ему понадобилось бы более двух часов. Если бы Фаинь вышел из-за королевской палатки и показался людям в двадцати километровом лагере зависимых государств, то это разом отбросило бы все подозрения. Но и в таком случае это убийство по-прежнему несло в себе элемент риска. Оно не соответствовало характеру правителя, согласно которому он достигал своих целей без лишнего шума. Но даже риска не заставил бы его сожалеть о своих действиях. Если бы ему представился случай прийти туда еще раз, Фэй все равно безо всяких колебаний разбил бы Баргези сердце. Когда Баргезием изъявил желание взять Анжелу в Хор Святого Престола, сердце Фэй сильнейшим образом жалось. Он почувствовал, что его покидает что-то еще более ценное, чем жизнь. В душе поднялось непреодолимое жуткое желание убить его. Фэй ни в коем случае не хотел когда-либо ощутить такое желание снова». Тщательно проанализировав план убийства, убедившись, что он не допустил промахов, которые могут стоить жизни, и удостоверившись, что никто не видел, как он уходил, Фэй, улыбаясь, осторожно поднял полог палатки и, встречая ласковые лучи утреннего солнца, легкой походкой вышел на улицу. Все люди за пределами лагеря видели, как правитель Шамбера вышел навстречу солнцу. Надо тренировочной площадкой в центре лагеря зависимых государств раздавался громкий низкий звук рога. Началась официальная церемония жеребьевки мастеров империи. Под пристальными взглядами 50-60 тысяч зрителей на помост тренировочной площадки поднялись семь мастеров. Правитель Шамбара, летящий кулак, Елена, богиня Лука, меч, ураганный посух, кануте, безумная... Безумец в сияющих латах, принцесса магии страны Булан, первая богиня Синди, им фартовый принц Андрей Шевченко, о котором раньше никто ничего не слышал. Но теперь ходили странные разговоры. Они начали выбирать себе противников. В эту минуту воцарилась полная тишина. Все хотели знать конечную расстановку сил. Шло время. На магическом кристаллическом экране на правом краю помоста появились имена Летящий кулак правитель Шамбара против принцессы магии первой богини Синди. Богиня Лука Елена против мастера дикарей Гудуна ураганного посоха Кануте. Мастер самого низкого уровня меч против самого расхваленного безумца в Сияющих Латах. Портовый приз Шимченко, а потом Пустота. Когда противники стали известны, среди вытянувших голову в ожидании тысяч зрителей прокатился напоминающий морскую волну, удивительный грохот. Кроме приветственных криков, трем парам сильнейших раздавались многочисленные голоса сомнения по поводу того, что Шевченко не выпало противника для трех раундов. Встречаются люди, которым везет. Но такое везение было равносильно магии. Неужели богиня судьбы была родной матерью Шевченко? Или он был побочным сыном бога войны? Не драться целый этап и сразу войти в четверку сильнейших империй? Даже Фей заинтересовался этим принцем Шевченко. Глава 328. Очевидная победа. Согласно описанию и оценкам, содержащимся в книжечке первого поэта «Прежней империи матерации», реальная сила этого молодого принца Шевченко находилась лишь на среднем уровне. В нём не было ничего особенного. Среди 50 мастеров пяти военных районов он находился на 32-м месте. В обычной ситуации такой человек никогда бы не попал в четвёрку сильнейших. Предыдущие 30 сильнейших испытывали тяжелые, лейшие трудности. Никому и в голову не приходило, что этот никем не замеченный ранее маленький человек вдруг разгромит своего соперника в первом раунде. Затем в следующих трех раундах ему не выпадет противника, и он с легкостью попадет в четверку. Не было ли тут как какого-то мошенничества или жеребьев... при жеребьевке? Почти у всех появилось такие же сомнения, как и у Фея. После радостных возгласов, крики возмущения, наконец, слились в единый порыв. У всех людей, помимо семи участников соревнований, возникли подозрения относительно результатов жеребьевки Шевченко. Голоса возмущения и сомнения на площадке слились воедино под напором возбужденной толпы. Войска империи были вынуждены на время остановить соревнования. Появился второй принц Домингес и произвел быстрое расследование результатов только, что проведенной жеребьевки немало людей находилось в радостном возбуждении, ожидая объявления самого крупного случая – мошенничества на военных учениях. Но официальные итоги расследования повергли всех в изумление. В результатах жеребьевки на соревнованиях не было найдено ничего подозрительного. Тот факт, что Шевченко остался без противника на протяжении двух раундов. Действительно был волей случая. Когда выводы были оглашены, немало голосов подозрения смолкло. Люди стали проявлять к Шевченко интерес. Ему действительно сопутствовала необычайная удача. Это было даже несколько противоестественно. Можно было догадаться, что в будущих новых войсках он займет ведущее место. На сидящего на высокой трибуне и безмечательно смотрящего... На готовых вот-вот порвать друг друга в схватке остальных шестерых мастеров Шевченко было обращено немало завистливых взоров, он думая о том, что после вступления в четверку сильнейших у него не будет больше возможности остаться по жребию без противника. Многие зависимости, завистники Шевченко, непременно ожидали, как его уничтожат остальные мастера. Так как предоставлялось всего лишь три схватки, и всех они, они были сражениями не на жизнь, а на смерть, было решено проводить их не одновременно, а одно за другим, на первом помосте для сражения на мечах. Первым по порядку была битва прекрасной уроженки Шамбара, богини Лука Елены и мастера дикарей Куруна, ураганного посоха Каннуга. В глазах профессионалов и любителей ярких зрелищ с улицы среди семи мастеров, кроме бывшего по счастливой случайности Шевченко, самым слабым признавался ураганный посох Канута. Судя по внешней силе, богиня Лука Елена вытянула жребий удачно. и Реальность показала, что эта догадка была верной. Волшебные стрелы Елены, силы атаки, которых далеко превосходила пик шестого уровня, могли пробить магический посох потолок из водной занавесы. Канута, реальная мощь которого с натяжкой едва достигала шестого звездного уровня, естественно не мог быть ей соперником. С самого начала мастер дикарей собрал все силы и бросился в атаку, используя слабостью лучников в ближнем бою. Но Елена в мире Диабла балансировала на грани жизни и смерти и уничтожила несметное количество злых монстров. Её боевой опыт был несравнимо богаче. Разве могла она близко подпустить канута? Несколько быстрых движений её тело мелькнуло подобно вспышке. Елена освободилась из объятий соперника. Устрашающая сила летящих с огромной скоростью стрел нисколько не уменьшилась. После нескольких выпущенных ледяным стрел на первом помосте наступил смертельный холод. Канутая, ураганный посох, крушил ледяные стрелы, не переставая, но мертвящий холод незаметно проникал в него и заморозил его тело, значительно замедлив скорость его реакции. Пах, на 30-й секунде боя, пушечные. Пущенная Еленой стрела разрушила посох в руках Кануте. Основа была натянута тетива, и три очень холодные голубые ледяные стрелы, острия которых испускали мертвящий блеск, уверенно нацелились на стоящего вдалеке и лишившегося всего оружия Кануте. Мастер из Гурунда, так как быстро почувствовал на себе взгляд ужасного дикого зверя и похолодел, я признаю поражение, зная, что не сможет продолжать борьбу, Мастер-дикарей прямо признал поражение и сам спрыгнул с помоста. Почти моментальный разгром. Все на площадке склонились на одну сторону. После короткого времени тишины вокруг первого помоста раздался шквал приветственных криков. Неописываемая прекрасная и сильная Елена изначально обладала более горячим темпераментом, чем канута. Увидев, что эта богиня и уверенно одержала победу, мужчины чувствовали, как в их теле... Заиграли гормоны. Они, покраснев, выкрикивали её имя. Их горячая любовь, как пламя, вырвавшееся из-под земли, окружила эту великолепную, обладающую несравненным темпераментом женщину на помосте. Сама же Елена не выразила никакой радости по поводу своей победы в соревнованиях. Она набрала свой волшебный лук им, как будто убила в мире Диабло очередного злого монстра. И страшно, безо всякой радости, спрыгнула с помоста и ушла в зону кандидатов. Как раз этот холодный величественный вид не нравился ее почитателям. Увидев эту сцену, они просто обезумели. После боя у Шамбра появился первый кандидат в четвёрку. А через полчаса снова первый помост для состязаний на мечах. После того, как императорские маги снова проверили и усилили волшебную, э, волшебные амулеты и область на помосте, официально началась старая битва. Это была схватка меча и безумца в сверкающих латах. Во время этих соревнований большинство полюбило стабильно занимающего в прошлом место первого мастера среди 250 зависимых государств меча. Хотя недавнее возвышение летящего кулака» правителя Шамбры породило некоторые сомнения относительно его импершенства, При все признавали, что он тем не менее э мощь меча «Вечные враги останется кто-то один. Это была весьма унизительная, но тем не менее заставляющая восклицать кровь в жилах фраза. И эта фраза лучше всего подходила к этому на вид самому обычному правителю. Если сравнивать, то «Безумец» в «Сверкающих латах» был мастером, появившимся лишь в данном этапе военных учений. Хотя ему неожиданно удалось без особого риска попасть в «Восемерку сильнейших», он оставил о себе далеко не столь глубокое впечатление, как «Меч». Многие даже помнили, как в соревнованиях на попадание в 7 из 313 «Безумец в сверкающих латах» и «Мастер Шамбала» Шамбара «Маленькое небо» Пётр Чех были почти неразличимы, и «Безумец», наконец воспользовавшись непостижимым приёмом, одержал победу. как мог быть соперником меча этот воин, который по силе уже э, по выбывшему воину Чеху? Единственное сомнение было относительно того, насколько все-таки велика устрашающая сила коронного приема безумца в сверкающих латах. Вспышка белого света повергает противника на землю. Это было то единственное, на что безумец в сверкающих латах мог положиться. Наконец, на глазах тысяч зрителей началась эта битва дракона с тигром. Ха, ха Я одной рукой могу убить меча! Ему на самом деле не повезло встретиться со мной!» Зычный голос, новые блестящие доспехи, белый плащ, развивающийся на ветру, как платье девушки, на глазах у зрителей безумно сверкающих латах, нетерпеливо принял величественную картинную позу и, демонстрируя силу, вспрыгнул на помост». Говоря о внешности, этот самый высокомерный мастер на соревнованиях обладал белым лицом, без бороды, мужественным взглядом, тонкими губами. Его стан был стройным и о плечи узкими, тело вытянутым и крепким. Его действительно можно было считать внушающим уважение прекрасным молодым человеком. Кроме того, по рождению он был принцем зависимого государства первого ранга в восточном военном регионе страны Бало. Одним махом он попал в семерку сильнейших, продемонстрировав определенную мощь. У него была даже появились темпераментные фанаты. Среди них было особенно много женщин, большую часть которых составляли 15, 16, 17-летние, мечтавшие о принце на белом коне девушки. Они воспылали безумцев в сверкающих латах безумной любовью, Разве не такой мужчина, как «Безумец в сверкающих латах» был для них воплощением талантливого юноши, абсолютного героя, не знающего страха? Поэтому как только «Безумец в сверкающих латах» вошел на помост, вокруг сразу же раздались способные порвать барабанные перепонки, пронзительные девичьи голоса. По сравнению с ним, длинноволосый, одетый в грубые вещи меч, Неторопливо поднявшийся на помост с ржавым мечом в руках выходил на человека с улицы, не имеющего никакого отношения к соревнованиям. Лёгкий, как облако, он не вызвал почти никакого отклика в Черном море людских голов. голов. Этого все время тихий и спокойный мечник напоминал свое оружие, покрытое пятнами ржавчины. У него были самые разные недостатки, и он был самым обычным человеком. Когда меч вступил в бой и достал свое оружие, люди смогли оценить, насколько этот человек с страшен и прекрасен. Ха-ха, ты еще смеешь принять вызов? Ты мне не соперник, признай поражение. Безумец в сверкающих латах одной рукой трогал свой подбородок, играл своими длинными блестящими, похожими на водопад волосами, принимая в глазах своих фанатов 360 различных беспроигрышных образов его глаза излучали насмешливое беззаботные не считающиеся низким выражением в них не было ни малейшего страха перед внушающим ужас бесчисленным участникам соревнований мечом доставая меч меч сделал слегка поднял брови эй неужели ты хочешь драться за этими соревнованиями наблюдает более семи десяти тысяч человек ты же опозоришься если проиграешь «Тебе ведь лучше признать поражение!» безумиться в сверкающих латах терпеливо убеждал меча проявить осмотрительность. Звук его голоса с мощью магических амулетов на помосте доносился до каждого человека. В этот момент немало людей разве что не бились в припадке с пеной у рта. Этот парень был просто смешон в своем высокомерии. Он смел так бесстыдно хвастаться и разговаривать подобным образом с мечом. Калац, ответом меча был блеск оружия. Глава 329 Превратности судьбы. Меч смутно блестел, словно живой, колебался в нерешительности, стояла полная тишина. Он оставил полосу серебристого цвета со скоростью невиданной, невооруженному глазу, приблизился к безумцу в сияющих латах. Просторная арена для сражений. Снег под водяной занавесой была накрыта магическим куполом. В тот момент на ней было очень много духов меча. «Ой, ой, ты что-то руки распустил!» — гневно закричал безумец в сеющих латах. Он был похож на безумно напуганного крольчонка. Носился в панике туда-сюда, как будто обмочился от испуга. Однако в критический момент... Он каждый раз мог избежать того острого меча. То бежал, то вопил, то от испуга. Чуть не поменял, б... потерял башмаки. Вид был крайне потешный до того, что некоторые люди на арене для испытаний не сдержались и расхохотались во весь голос. Однако так вести себя и правда стыдно. Но первый меч на арене для испытаний не считал это смешным. Взгляд первого меча был всё ярче. Уголки рта поднялись вверх. Он немного поднял ржавый меч в его руках, немного заколебался. Битва на арене для сражений стала ожесточённее. Она была почти бесшумной, как дождик весной. Только непрерывные взмахи меча проносились чувства лёгкого холода. Нужно было только на немного приблизиться и костей не сберечь. Нужно было только посмотреть на магический круг, голубым сияющим окружающий арену для сражений и раны от меча, появляющиеся на поверхности, можно было сразу понять, насколько ужасающе было скопление этих духов меча, похожих на моросящий дождь. «Эй, ты сражаешься слишком свирепо! Надо поговорить! Эй, ты нападаешь из засады! Ой, моя бедная задница!» Безумец в сияющих латах его спровоцирующие речи немножко ослабили, и в разговорах он задумался. Очень слабый меч прошёл у него за спиной, пронзил серебристые доспехи. На его горящей заднице появился ярко-красный след крови. «Не надо заставлять меня выйти из себя!» Безумец в сияющих латах то бежал, то извергал проклятие. Такой отпор для первого меча был лишь пустяком, который можно пренебречь. Ржавый меч в руках у первого меча становился всё быстрее. Дождь мечей на арене всё мельче, лучи света растекались этими духами меча. Окружающими всё это казалось лишь мелким дождём. Эта картина была до невозможности лиричной. Только «Безумец Сияющих Латах» мог понять ужас всей этой лирики. Он находился всё в более затруднительном положении. На его теле добавляли всё новые мелкие репцы. Черт возьми, я правда скоро выйду из себя». «Безумец Сияющих Латах» убегал и визжал, как загнанный в угол кролик. «Он должен был скоро проиграть, но пришло время кролику показать свои белые зубки». Эта ситуация была очень похожа на позавчерашнюю, когда он сражался с Чехом, но только увидев серебряные латы на нём, глаза его странно заблестели, засверкали, толпа смотрела, не отрываясь. Он увидел этот нескочаемый поток мечей, похожий на дождь, его взгляд померк. Этот заносчивый парень, оказывается, и вправду сломал дух меча первого меча, Фэй наблюдал за поединком из VIP-зоны, нахмарил брови, был немного удивлён. Его Величество не рассмотрел, как безумец в сеющих латах, разбил дух меча первого меча под магическим куполом. Он также не понял, что за особенный блеск в глазах так ослепительно сиял. Он лишь смутно ощущал дрожащие во всём теле, как будто это уже как-то происходило. Какой странный приём. Ха-ха, ну что, победил я тебя. Ты хотел только один раз атаковать. Но с одного раза нельзя разбить противника. Но и нельзя атаковать второй раз. Сейчас ты уже один раз атаковал. Но не смог совладеть со мной. Ха-ха, может и сам признаешь поражение. За один раз разбить дух меча. Безумец в сеющих латах расхотался. Сделав руки в бока. Как будто... «Это не он находился в затруднительном положении, сейчас самодовольно», — говорил с первым мечом. «Только что я не атаковал». Первый меч покачал головой, легко улыбнулся уголками губ. «Улыбка, это было что-то новенькое для первого меча». твоей мать, что за выкрутасы», — гневно проговорил безумец в сияющих латах. Только раз атаковать это всего лишь легенда. Если встретишь противника, ради которого можно атаковать второй раз, то можно атаковать. Терпение первого меча сегодня было безграничным. Он терпеливо объяснил, я правда не атаковал, просто немного э потренировался использовать новый дух меча. «Я, ты, услышав, как первый меч прикидывается добреньким безумцем в сияющих латах, обалдел, не стерпел. Это ты сам вынудил меня разгневаться, потом не сожалей». Проговорив это, он рвал и металл. В следующую секунду, перед безумцем в сияющих латах, появился прямоугольный серебряный ящичек, 150 сантиметров длиной, 30 сантиметров шириной. Этот ящик был сделан в стиле «Безумца в сияющих латах». Был несравненно изящен, на нём были различные красивые гравюры, была схема магического круга, были рисунки птиц и дафнии, сделанные чисто для красоты. Помимо рисунков, ящик был украшен бесчисленными философскими камнями, которые блестели на солнце. Такое богатое убранство светило глаза роскошью. Даже по внешнему виду можно было сказать, что этот ящик был ужасно дорогим. «Это что за оружие?» Бац. Безумец в сияющих латах самодовольно рассмеялся. Внезапно похлопал по ящику. Разнесся звук какого-то слабенького механизма. Две стороны ящика внезапно раскрылись, как будто павлин распустил перья. Три слепяющих серебристых боляка, как ураган, появились из ящика. И гахнуть не успели. Безумец в сияющих латах протянул руку и схватил лучи. Один луч света. Руки дрожали. Луч в его руках ударил по остальным двум. Бац-бац. донесся отчетливый звук. То, как он держал в руках луч, было поистине роскошным зрелищем. Рукоятки меча и меч были инкрустированы драгоценными камнями, а лучи скрились серебром. Вместе э. Вместе это было роскошным и захватывающим зрелищем. Два меча, появившихся из-за серебристого света, легонько качались под напором меча, который был в руках у безумцев сияющих латах. Изменили курс, застыли в воздухе, как мираж, легонько звеняли, не отклоняясь от курса, застыли на расстоянии пяти сантиметров от тела первого меча, острие меча опускалось и крепко воткнулось в землю, немного колыхалось. Фух-фух-фух. Выражение лица безумца в сияющих латах изменилось. Он уже не выглядел самодовольно и напыщенно. Меч издавал звук, громкий звук фух Окруженный серебристым сиянием, это звучало как на давно забытой мелодии, как во сне, как мантра. Вместе веселись, вместе будем горевать. Превратности судьбы всегда неожиданны, печали радость, спутники жалкого боя, жаркого боя. Два меча, тывших зас... около первого меча, издавали загадочный магический серебристый свет. Этот свет был живой, он не следовал за первым мечом, но очертили около него круг диаметром около десяти сантиметров. Это было кольцо, видное с высоты птичьего полёта, а первый меч находился в самом середине этого круга. Следуя шепоту безумцев в сияющих латах, всю трибуну захватило единое чувство. Лица нескольких десятков тысяч человек стали мрачными, стояла тишина. Фэйм всё больше и больше овладевало любопытство. Он посмотрел другими глазами на этого необузданного и невежественного безумца в сияющих латах. Он заставил многих мастеров сосредоточиться. Этот приём превратности судьбы на поле боя, хотя ещё не показал себя в полную силу, но помощь его была огромной. В это время первый меч на арене получил небывалый опыт. Два роскошных меча подпирали его тело с двух сторон, чуть дрожали. Драгоценные камни на рукоятке издавали звук, похожий на ветряные мельницы. Этот звук слышался всем зрителям. Он был прекрасен. Но что касается первого меча, для него это был демонический звук. Этот звук заставил Егора чувствовать. Все его и судьбы нахлынули на него. Он познал всю суету мира. Эта ужасающая обстановка становилась всё более правдоподобной. Перед глазами первого меча начал появляться ужасающие картины прошлого. Он начал терять зрение. Его что-то кололо. В ушах его раздавался звук грома. Первый меч закрыл глаза. Он что делает? Разве он думает, что закроет глаза и победит безумца в сияющих латах? Не так. Его как будто что-то беспокоит. Зрители были поражены, бурно обсуждали, не знали, что произошло. Сейчас все двое на поле боя как будто поменялись местами, стояли друг напротив друга, не шевелясь, как будто не хотели действовать, особенно первый меч был ненормальным, это было поразительно». Глава 330. Обе руки сломаны. Ещё можешь сражаться мечом? Только небольшое число мастеров могло смутно догадаться, что сейчас испытывает первый меч. Это было потрясающе. Разве этот безумец в яющих латах просто притворялся простаком, а на самом деле он великий маг? Такая невиданная ситуация может произвести им только у искусных магов. Фай повернул голову и посмотрел на принцессу из королевства Булань. Которая также сидела в vip вместе. Ее звали Синди, лучшая богиня. Она была опасна противником, хорошо разбиралась магии. Ее кругозор даже превышал кругозор Фея. Она точно заметила какие-то зацепки. Кто бы стал, кто бы знал, что Фей поворачивал голову, то увидел, что лучше богиня смотрит на него из-под спотвували. Глаза, похожими на горные родники, величественные и холодные. Взгляды их пересекались, они молча уперлись взглядами. Между ними мелькнула искра. В этот момент они остолбелением разглядели во взглядах друг друга что-то особенное. Увидев Фей, принцесса легонько кивнула головой и затем продолжила следить за соревнованием. Безумец в сияющих латах начал наступление. Он показал потрясающую силу в руках. Держал роскошный меч. Телосложение статное, как устревоженного стревоженного Он достиг уровня, когда тело и меч стали единым. Меч в его руках был вездесущим. Почти достиг кульминации. Меч казался неясной тенью, как будто белый павлин распустил крылья. Как будто в воздухе плыло бесчисленное количество хрустальных цветков, красивых и бессердечных. Тень меча мелькнула. Все смотрели на первого меча, застывшего на месте. Звук мечей по обеим сторонам от него становился всё более резким. Меч в руках у безумца в сияющих латах становился всё свирепее. Мечи превращались в пару лебедей. Внезапно справа появился водопад направился по направлению к глотке первого меча. Плотно закрытые глаза первого меча как будто потеряли с ним связь. Толпа зрителей уже кричал от изумления. Исчисленное количество зрителей увидели, как забрызгала алая кровь. Человеческая голова была забрызгана ею. Самый большой претендент на первое место в состязании сейчас под воздействием этих мечей. Лебедей почти превратился в бесплотный дух. В момент, когда острие меча приближалось к теру, первый меч отреагировал, посмотрел с надеждой в небо. Серебристый меч бесшумно разрезал его глотку. Слегка покачнувшись, безумец в сияющих латах повернулся. Он был как э -э ветряной двигатель. Невообразимо -э попятился мечом яростно, провернул круг, и в воздухе возникла блестящая серебристая дуга. Как будто лезвие огромной секиры обернулось к первому мечу, уже появившемуся ровно, и порезало ему лодку. Этот козырь был уму непостижимым. Мгновение ока он дошел до точки. Но обе ноги первым мечам как будто застыли на месте. Не могли пошевелиться. Он плотно закрыл глаза. На лбу неизвестно, когда выступили мелкие капли пота. Тело внезапно, но опрокинулось. Он как будто почувствовал дух смерти, который подбирался к нему, немного шагнул вперёд, дзынь, безумно сияющих латах, атаковал мечом, перерезал обе ноги первого меча. Меч обладал яростной силой, кровь пенилась и лилась. Лодыжка... Первого меча была ранена, э, выступили брызги крови. А первый меч ранен? Это невообразимо. Безумица в сияющих латах, правда, одолел первого меча. Он даже ранил первого меча, если я не ошибаюсь. А, то это первая рана первого меча за все время соревнований, а может быть и в первый раз за всю жизнь. Разве сегодня должен произойти неожиданный успех? Это невообразимо. Зрители расшумерились, бурно спорили, некоторые чуть не упали в обморок от испуга, но другие тёрли глаза, никто бы не подумал, что первый мяч может получить-то рану в таком поединке, а ещё и находиться в смертельной опасности». На арене блестели мечи, безумец в сияющих латах и его меч слились воедино, как одно тело, латы мерцали, как а, на огромной арене. Он был похож на павлина, который распускал крылья в воздухе, стояла тишина. Нельзя было предугадать появление встревоженного лебедя. Тише, ц -ц -ц -ц. Донесся голос какого-то оборванца на теле первого меча. Постоянно появлялись новые брызги крови. Его льняной халат был разорван в клочья куски ткани, носились в воздухе, сильные миры сего на VIP-местах изменились в лице. Фейн напряженно следил за поединком. Он раньше думал, что это будет пустяковое сражение, а сейчас появилась просто невероятная ситуация. Фэй почувствовал, насколько беспомощен был первый меч в э, превратностях судьбы. Это наверняка был самый неудачный поединок первого меча. Фэй предугадал, что первый меч вначале тоже почувствовал, какая скрытая сила таится у безумца в сияющих латах. Заинтересовался этой силой, поэтому в самом начале использовал приём «моросящий дождь» и заставил безумца в сияющих латах показать свою истинную силу. Кто б знал, что любопытство загонит его в безвыходное положение. Что же за человек этот безумец в сияющих латах? Не только превратности судьбы были довольно странными, а то, как он слился с мечом, было изумительно. Это было фантастически, из ряда вон выходящее, как сон. Тихо и неуловимо, нестандартно, иначе как бы первый меч попал в безвыходное положение». Кроме Фея, Синди, лучшая богиня, Шевченко, посох ветра и огня были ужасно напуганы. Некоторые считали, что безумие в сияющих латах достаточно хитер, а сейчас пускает пыль в глаза. Однако у него нет настоящего сознания мастера, даже если сила огромная. Но сейчас все были обмануты пред наставлением безумца в сияющих латах. На арене лицо первого меча стало встревоженным, показалось нетерпение. Он в первый раз находился в такой затрудительном положении. Он был в гневе, обливался потом, который смешивался с кровью. Он запутался, он чувствовал, петь... но он чувствовал печали, тревоги и радости. Уши и глаза кололо. В нём поднялась боевая мощь, ударная волна вырвалась и на все четыре стороны. Бац! Безумец латах вытянул меч, как серебристую нить. Но эта мощная ударная волна ударила его, как поток стали. Он выплюнул кровь, споткнулся, отошёл на десять шагов и только тогда ровно встал. Парень не прошёл крик изумления. «К сожалению, твоя сила не соответствует твоему фехтовальному искусству. Первый меч по-прежнему стоял, закрыв глаза среди двух мечей». Его рубашка разорвалась на бесчисленное количество кусков. Вот и кровь хлынули, как из ведра. Затруднительное положение достигло предела. Но его равнодушное настроение, вера в себя и надменный тон заставили всех испугаться. «Покорись мне! Я прощу тебя!» Первый меч в конце концов открыл глаза, посмотрел вдаль. Из уголков рта текла кровь. Безумец сияющих латах равнодушно сказал. «Тьфу-те, хочешь, чтобы я покорился? Сначала победи меня. Ты думаешь, что ты король Шамбара?» Безумец сияющих латах выплюнул кровь. Первый меч изменился в лице. Послышался... «Пос...тановал от воли», — сказал. «Король Шамбара, ну и что? Разве ты не мой противник? Неужели меня не уважаешь?» «Тьфу, побери, а потом поговорим». «Победи». Безумец в сияющих латах пренебрежительно рассмеялся. Держал в руках роскошный серебряный меч. Начал атаковать. Появилось серебристое сияние. В одно мгновение оказался между мечами. Горе и радость, и разлука, и встреча. Украшения. На нём начали издавать ещё более меловидный звон. Как будто звук прибоем ласкал уши первого меча. Демонский звук нарастал. Первый меч неохотно закрыл глаза. «Ха-ха, я только подниму мяч, а ты закрываешь глаза и начинаешь мечтать. Ещё и просишь, чтобы я подчинился?» Безумец сияющих и знал, что его противник могущественен. Он сменил приём фехтования на ещё более удивительный. У первого меча на теле появилось кровавое сияние, а ещё раз его ещё раз ранило. «Я не хотел тебя убивать». Первый меч горестно вздохнул. «По-прежнему обладая искусством, силой, но военная мощь противника была слабее, чем его. Он не атаковал мечом, а издал ярусную волну ненависти». Безумец в сеющих латах ещё раз споткнулся. Его руки бессильно опустились. «Похоже, эта волна ненависти первого меча сломала ему обе руки». «У тебя обе руки сломаны. Можешь ли продолжать пользоваться мечом?» «Насколько же первый меч надменный?» «Первый раз заговорил, о уже заставляет подчиниться себе. Получил отказ, второй раз не повторяет. Первый меч ещё и упомянул. Фея показал, что у первого меча давно было желание убить Фея. Он не мог смелости над безумцем сияющих латах. У него возник замысел убивать». Глава 331. Кровь на мече. Ха-ха, конечно, я смогу сражаться. Руки сломаны, но есть ещё ноги. Безумец в сияющих латах выплюнул кровь. Руки безвольно повисли. На удивление он взлетел, зажав обеими ногами роскошный меч. Его сту... ступни зажали рукоятку меча. Меч снова стал с ним единым целым. Его тело было похоже на волчок. Мощь меча нарастала. Холодный блеск его был похож на мерцание шёлка. Два меча превратности судьбы яростно колыхались. Звук ветряных колокольчиков нарастал. Спокойно развивался по ветру, удивительно прекрасный. Только оказавшись между мечей, первый меч понял, каким ужасающим был сладкозвучный звон колокольчиков. К сожалению, безумец в сияющих латах сейчас был ранен. В наивысшем расцвете сил он не смог справиться с раненым первым мечом. Также его можно было ранить снова. Все мастера уже разглядели, что искусство владения мечом безумцем, в Сияющих Латах просто необыкновенное. У него был невероятно высокий уровень навыка, но такое невероятное искусство не поддерживалось боевой мощью. Если бы его, его боевая мощь достигла шестого звёздного уровня, то первый меч бесспорно бы проиграл. Но его уровень был только четвёртым. Он не мог в полной мере показать свою силу и реализовать убойную мощь превратности судьбы. Дзынь. Первый меч начал атаковать. Блеск меча был похож на мерцание звёзд. Блестящий, что слепило глаза. Я... Среди тоскливых звуков, сверкающий меч безумца в сияющих латах вынужден был отступить. Из рта бешено сочилась аллая кровь. Роскошный меч был зажат между его ног. Внезапно он вылетел, упав на землю, и плотно воткнулся в неё. Остарье всё ещё дрожало, на его ногах появилась рана. Доставая до самой кости, это было жутко заставить всех испугаться. Это ещё было лёгким ранением. Первый меч был зажат в превратенностях судьбы, и сознание его спуталось. Однако безумец в сияющих латах показал удивительную технику владения мечом. Он с мечом был одним целым. Обе ноги, безумцы в сияющих латах, были отрублены по бедром Все увидели, первый меч атаковал и не собирался делать снисхождение. Появилось серебристое сияние. Превратности судьбы были сломаны этим блеском меча. Мечи уже не издавали горестные звуки и не могли удерживать первого меча. Два меча, как птенцы, поднялись от земли и воткнулись в землю около безумца в сияющих латах. Бац! Безумец в сияющих латах не мог стоять. Алая кровь фонтаном била из его ран на ногах. Несмотря на это, он не смел ложиться, терпел мучительную боль, сидел на прежнем месте, терпел резкую боль в руках и ногах. Однако его лицо не переменилось, он смотрел в небо и хохотал. Что такое? Убить меня собрался? Всё-таки убьёшь меня? Первый меч. <к> Кх -кх -кх -кх. При жизни всего раз атаковал, не противно, всё-таки решил сорвать свою маску. Тебе далеко до короля Шамбра. Я так говорю, ты меня убьешь. Он, видя, сидел на земле и обливался кровью. Безумец в сияющих латах обезумел. Он оставался высокомерным и не собирался сдаваться. Обе ноги раненым, все еще можешь сражаться. На лице первого меча застыла холодная усмешка. В руках он держал цветной ржавый меч. Одной рукой убирал капли пота, сдувал кровяную воду с ладоней. Он был пластичным, но то он был надменным. Его вид заставил зрителей почувствовать холод. Признай поражение. Скорее признавай поражение. Ты уже прикнай, приложил все свои силы. Никто не будет тебя высмеивать. Но ты кретин, хулиган. Некоторые зрители начали орать. Ситуация приняла новый оборот. Люди, которые раньше презирали безумца в сияющих ладах, сейчас изменили своё мнение. Он был на стороне этого безумца. Они надеялись, что он признает поражение, сохранит жизнь. Его поклонницы ревели вовсю, ужасно разволновались. Но этот человек на арене показал свою безумность. «Я всё ещё могу держать меч!» Он рассмеялся безумец, сияющих ладах с перелонами костями. Без рук заскрипел костями и поднялся, зубами поднялся, зубами схватился за безымянный меч. Оба других меча выдернулись из земли, как будто стрелы направились к первому мечу. Сюм, глаза первого меча загорелись. Он нисколько не сомневался приготовиться атаковать. Меч горел, как белый шёлк. Разрывая воздух, блеск меча вселял ужас. Он намеревался ударить по двум другим мечам. Они провернулись и возвращались, нанося удары по водяной занавесе. Никто не знал, куда они полетят. Безумец я ищих обрушил нистовый вихрь ненависти на первого меча. Это было решение уничтожить всех. Сожалею, раньше я не хотел тебя убивать». Первый меч стоял на прежнем месте и тихо вздохнул. Но он не сожалел. Он не был робким, но был в нерешительности. Руки дрожали. Ржавый меч внезапно превратился в изысканный в его руках. Больше не было сожаления. Меч испускал ледяной холод. Это был замысел убийства. Никто не мог описать элегантность этого меча. Он заставлял противника почувствовать безысходность. Безумец сияющих хлатах не мог противостоять этому мечу. Все понимали, что прикоснись, этот меч к нему. Он вместе с его безымянным мечом превратится в груду мяса, а затем им просто в кровавый туман. Серебристый свет и меч с пились вместе. Ударная ворна рассеялась в воздухе, как будто сотворение мира, и судный день вместе. Стало тяжело дышать. Арена начала яростно раскачиваться с грохотом. Дым и пыль застали, э, за, э, застилали небо. В дыму виднелись брызги крови. Это было долго. Искры затем исчезли. Дым и щебень больше не летели. На арене было ни шороха. Среди пыли зрители не могли увидеть исход состязания. «Кончилось, правда?» — тихо шептали люди. «Он умер!» «Не может быть. Этот безумец и вправду умер». Некоторые не хотели верить в исход. Первый меч не изменил себе. Хотя два раза атаковал, но исход был таким, какой некоторые предугадывали. Однако процесс был невообразимым. В тишине некоторые разговаривали сами с собой. vip гости повставали со своих мест. и принцесса Синди оставались сидеть на месте. Красивые глаза Синди излучали любопытство. Она смотрела на Фея. Он смутно улыбался. Пыль рассеялась. Люди увидели. Меч. Кровь на мече. Кровь не врага, а кровь владельца меча. Клинок колебался, будто вопил. Ладонь, державшая меч, обнажилась. На ладони была кровь. Она вылетела. Немедленно стекала по рукоятке меча. Падала в пыль. Рука, державшая меч, была рукой первого меча. Он ранен. Все были обескуражены. Только знаки заметили, что на его лице странное выражение. Это выражение гнева. Гнева, как будто он увидел что-то невообразимое. Его выражение лица было еще страннее, чем в превратностях судьбы. На расстоянии 30 метров от него, безумица в сияющих латах, упал на землю. Кровь пропитала камни. Глава 332. Договор о третьем раунде. Первый меч одержал победу во втором раунде полуфинала. Судья, который был вне себя от страха, дошёл до безумца в сияющих латах, чтобы всё рассмотреть. Затем встал и вынес решение. Это был четвёртый ожесточённый бой, второе испытание. Этот судья сделал жест рукой, чтобы подданные королевства Було пришли и спасли своего принца. Он был тяжело ранен и лежал без сознания, однако не умер. На арену запрыгнуло несколько человек. Одному было около пятидесяти, он был здоровяком. На голове красовалась золотая корона. Выражение лица строгое. Это был старый король Було. Булу. Он поспешно подбежал к безумству сияющих латах, который был ни живым, ни мёртвым. Он наказал лекарям быстрее лечить. Первый меч медленно завёл меч за спину. Стер кровь, затем посмотрел в зону VIP-гостей. Посмотрел на Фея и спросил, зачем надо было вмешиваться. «Он расхваливал меня, поэтому я его спас», — Фэй рассмеялся, но нисколько не приукрашивал своё поведение, — сказал, «Как он тебя ругал, и ты хотел его убить?» «Это бесстрашный поединок, зачем ты вмешивался? Первый меч был очень гостеприимным». «На исход поединка я влиял, но не повлиял на сам поединок», — Фэй терпеливо ответил, — Если эти слова были разумными, но нечестно уловкой, то эти слова были просто обалденными. Обалделыми. Первый меч изменился в лице. Больше ничего не сказал, потому что Фэй добавил «Ну вмешался я, и что ты сделаешь?» Лицо первого меча наполнилось гневом. Он легко улыбнулся и сказал «Ты такой бесцеремонный, я тебя переценил». Договорив, он ушёл. Он боялся, что если останется, то нападет на него. Он должен был признаться, что это его задело. Это было абсурдным переживанием. Раньше он был первым мастером королевства. Но совсем обращался спокойно. Это было особенное чувство, когда он всегда ощущал себя на голову выше других. Он носил холщовое платье, ржавый меч. Но это чувство заставляло его чувствовать себя рыцарем, одетым в золото и серебро. Все, услышав его имя, пугались, увидев его тень, опускали глаза. Но король Шамбара ворвался в его мир, и все изменилось. Летящий кулак. А летящий кулак полетел в небо. Есть ли место для первого меча? На одной горе не уместится двум тиграм. Фаим разрушил чувство превосходства первого меча. Фэй становился всё более величественным. Некоторые считали, что Фэй занял место первого меча. Первый меч, неизвестно почему, услыша что-то и увидя что-то, не принимал во внимание, не заботился о сплетнях, но он с Фэем был совсем другой. Король Шамбара становился всё сильнее, пропасть между ними всё росла. В прошлый раз первый меч убил Тулуза. Его пропитало это настроение. Он перестал быть независимым. Появление Фея было появлением бесцеремонного наглого мастера. Раньше он витал в облаках, а теперь вернулся на грешную землю. Хотел опять в Поднебесье, но должен был уничтожить этого большого мастера. В криках и обсуждениях на втором раунде была поставлена точка. Следующее испытание было настоящей высшей точкой накала. Летящий кулак и Синди, лучшая богиня, должны были сражаться. Битва ещё не началась, но у толпы зрителей уже горела кровь. Король Шамбара был молодым королём, легендарной личностью. Он постоянно показывал чудеса. Никто не знал, кто же сможет удержать его в этом поединке. Магическая принцесса из королевства Болань, одаренная и своенаравная, несравненно черные, черты лицам и изысканный характер, она только появилась и уже свела всех с ума. У нее было элегантное телосложение, выражение лица серьезное. Она была неукротима, обладала мощной магической силой. Даже главный бард Матерации публично объявил, что юная принцесса – достойный соперник короля Шамбера в и первого мяча. Король и принцесса, кто выйдет в финал. Обезумевшая толпа протискивалась к арене. Все хотели как можно ближе рассмотреть этот ключевой поединок. Даже императорский дом того, кого только что ранило на арене. В волшебные колдуны, у которых на плечах была золоченная мантия, тоже остались. Чтобы предотвратить более ужасные события, а также чтобы ближе посмотреть на происходящее, этот поединок мастеров, особенно Синди, проявила смелость. Заставила императорских магов поволноваться. Маги собрались за спиной Синди, которая была одета в длинную черную мантию, Показались прозрачные, огромные крылья. Они немного колыхались. Она взлетела из VIP-зоны, как хрупкий цветок, приземлилась на арену. Такой способ выйти на арену разгорячил кровь зрителей мужчин. Эта женщина была неприкосновенной, но у каждого появились порочные мысли. Это была причина их горячки. Манеры принцессы заставляли великих деятелей обратить на нее внимание. Многие могущественные королевства схватались к... Схва... Сват... к ней, хотели образовать политический альянс с этим могущественным государством. Хотя сила ее была огромной, но тело было женское, но в политической силе ей нельзя было сопротивляться. Фей тихо засмеялся. У этой женщины было прекрасное тело и прекрасные навыки. Она убила кровавые парные мечи. Фэй был расположен к ней. Это не было в лечением к женщине. Он чувствовал, что хотя эта принцесса далеко от него, но её сила и приёмы пришлись по вкусу Фэй. Он подозвал Тулуза, чтобы он дал ему живительный эликсир и подарил королю для излечения безумцев, в сияющих латах. Тело Фея переливалось, он появился на арене. Раздался голос судьи и крилось голубое свечение, красивое водяное занавеса накрыло арену колпаком. Это был потолок из водяной завесы, он защищал сражающихся. Зрители издали приветственные возгласы, но они не хотели быть им отторженными. На арене воцарилась тишина. Два человека взглянули друг на друга. Противостояние началось. Это был первый раз, когда Фей был так близко от магической принцессы. У него еще не загорелась кровь, но Фэй чувствовал, что эта девушка напротив него в хрупком теле имела огромную силу, как будто ядерная бомба, в любой момент готовая взорваться, красивая и опасная. «Это ты вмешался?» — магическая принцесса приподняла вуаль, тихо спросила. Ее лицо было изящным, как белый китайский фарфор, издавало сияние. Оно не было непорочным, как у Анжелы, не было пленительным, как у Елены, не было тихим, как у старшей принцессы, соблазнительным, как у Перис. Оно было похоже на раскрывающуюся в уединении орхидею, отдалённое и упорное. Да, Фэй не стал скрывать. «Первый меч не твой противник», — магическая принцесса помолчала, — Ее поступок был очень дерзким. Она вздохнула и, открыв глаза, сказала Я, я тоже не твой враг. Фэй молчала и ничего не говорил. Женщине было страшно, но только что он вмешался и спас безумца в сияющих латах. Он использовал силу, равную девятому уровню, чтобы воздействовать на первого меча и спасти безумца в сияющих латах. Он вложил всю свою силу в маленький кинжал, который поразил меч первого меча. Меч треснул от напора. Никто не знал, что Фэй вмешался. Однако принцесса это заметила. Заметила силу того удара. Это повысило её в глазах Фэя. Но я не принимаю поражения. Я могу сражаться только с сильным. Я, могу... я хочу узнать, насколько силён король Шамбера. В третьем раунде узнаем, кто выиграет, кто проиграет. Так сказала магическая принцесса. Протянула руку в пустоту. Поймала магический посох. Волосы начали колыхаться. Она повисла в воздухе. Голова 333. Цветок яркого пламени. Условимся на трёх атаках, ладно? Фейс сделал шаг вперёд. Чистая сила варвара. Ураганом вырвалась наружу. От такого потока силы воздух на арене стал вязким, словно превратился в огромное прозрачное болото, отчего передвигаться стало труднее. Люди снаружи видели, что всем на арене стало мутным, как будто людям светом там преломлялись. А эта мощь уровня семи звезд он опять стал сильнее, невольно крикнул от изумления седовласый старый императорский маг, присматривавший за ареной. Хоть этот голос и был самым слабым, все же окружающие люди услышали это. В их ушах как будто разразился гром, отчего они вытаращили глаза и не находили себе места. Оказывается, король Шамбара достиг уже уровня семи звезд. Воины других вассальных королевств чувствовали, как их начал охватывать шок. Перейти с шести звезд на семь звезд... Некоторые мастера всю жизнь совершенствовались и не имели возможности преодолеть этот порог. Но королю Шамбера на это потребовалось меньше полмесяца. В наблюдательной VIP-зоне многие выглядели ещё более потрясёнными. Эти высокомерные мастера, взвесив плюсы и минусы короля Шамбера, тут же пришли в уныние. Попавшие в четвёрку сильнейших воинов Елены и Меч покинули плац. Это у них уже вошло в привычку. Лишь фартовый принц Шевченко сидел и наблюдал за боем. Взоры многих людей сконцентрировались на его лице, на котором нисколько не читалась растерянность и испуг. По этой крепкой физиономии, которая не выражала ни радости, ни скорби, и по плотно сжатым губам, непонятно было, о чём мелкий принц думал. Фэй постепенно проявлял часть своей силы. Если бы он сделал это резко, то всей мощи здесь, в округе, всё бы уже было сметено. Но откуда люди знали, что пусть даже и так, Фэй по-прежнему показал не всю свою силу? Ведь в режиме Варвара его мощь уже почти превышала уровень девяти звёзд. Ещё один шаг, и он станет воином лунного ранга только в данный момент фэйм использовал свою мощь на среднем уровне семи звезд чтобы проигрыш соперницы не казался таким жестоким посреди тихих криков фэйм жал правый кулак и отвел его назад это было движение для накопления силы Когда обычный человек атаковал кулаком, он просто порой совершал такое простое движение. Но после того, как Фэй это сделал, его правый кулак, подобно огромному киту, ворвался в себя всю энергию. Этот кулак, оказался сжимал пространство вокруг и мог сотворить с ним всё, что угодно. Соглашение мага-принцессы на три атаки заставило Фэя смутно вспомнить о таинственном воине — О местоположении которого неизвестно было в данный момент. Этот таинственный воин, который был учителем и другом в одном лице, уже некогда имел соглашение на 10 атак. Тренировка с таинственным воином позволила Фею добиться больших успехов в плане силы. Сейчас он владел детальным контролем над своей силой. После того, как кулак вобрал мощь, ни одна частица энергии не утекала. Яркое синее сияние обволокло правый кулак Фея. Маг-принцесса Синди тоже накапливала энергию для смертельной атаки. Тайна искусства магов всегда требовала больше времени на подготовку. Она читала заклинания на левитацию. Привлекательное женское тело легко держалось в воздухе в двух метрах от земли. Несмотря на штиль, прекрасные длинные волосы сами двигались напоминая скачущее чёрное пламя. Руки спокойно развелись в стороны, как будто собирались что-то обнять. Она, она слегка приподняла голову царил... На слегка приподнятой голове царила возвышенное и опасное выражение лица. Очаровательные глаза начали переливаться серебряным блеском, словно превратились в вечный лёд. В конце концов, длинные черные волосы постепенно стали серебряного цвета. Щелк-щелк. В воздухе раздался звук замерзающего льда. Температура воздуха внизу стала заметно опускаться слой за слоем иний начал распространяться во все стороны от мага-принцессы. Земля стала покрываться льдом, который очень быстро оказался под ногами Фея, а затем пополз по ногам Фея, заморозив его ноги, талию, грудь. В итоге брови и волосы Фея покрылись толстым сноем и не... «Твою мать, небольшая проблемка», — ругался про себя Фейн. У этой озорницы, напротив, было предостаточно времени на подготовку. Она явно готовила тайное искусства, превосходящее её уровень сил. В итоге она уже смутно касалась пика уровня семи звёзд. В этом и заключался весь ужас магов. При достаточном уровне магических сил и достаточном времени на подготовке, они могли выпустить убийственную силу, намного превосходящую их уровень силы. Разумеется, и последствия от использования тайного искусства огромны. Тело мага получало большой вред. «Король Шамбера, принимая мою первую атаку, привлекательная Мак-принцесса, выкрикнула. Звонкий голос влился в уши. Объятие снежной богини». Не успела она закончить фразу, как на арене разнется свист снежного урагана. Снова послышалось множество ужасных щелчков. То и дело обвалившегося вечного льда. Температура воздуха резко упала. Даже на твёрдых камнях стали непрерывно появляться трещины. В этот миг, наконец, посыпались хлопья снега, застилая любое всё... собой всё небо. Вслед за тем, как разведённые в разные стороны руки Синди свелись вместе, якобы что-то обнимая, Летевшие в воздухе хлопья снега будто ожили и превратились в огромный женский силуэт. Вытянулись две руки, которые направились к фею, чтобы его обхватить. В мгновение ока белый снег превратился в серебряный лёд. Фэй оказался замёрзшим в этом льде. Голубой, сияющий потолок из водяной занавесы по отношению к царствующему Морозу, перестал так живо циркулировать, как раньше. Под освещением бледно-голубого сияния, десятки тысяч людей вокруг первой боевой арены вытаращили глаза и увидели в огромной десятиметровой льдине, сжимающего кулак, короля Шамбара, который оказался замерзшим в нём и не мог двигаться. А «Король Шамбара проиграл». Даже императорские маги, что присматривали за Леной, стояли с удивлённым видом. Будучи такими же могущественными магами, они могли ощутить, какой ужас ужасной силой обладали примененные лучшей богиней магом-принцессой Синди, объятия снежной богини. Они достигали пика уровня 7 звёзд. Очевидно, Синди, при помощи магического посоха и другой неведомой магической экипировки, сумела привести в действие супермощное тайное искусство, которое было выше её уровня сил. Это тайное искусство, превзошедшее все ожидания, зародило сомнения у зрителей насчёт короля Шамбара. Несмотря на известную дерзость летящего кулага, все недавно видели, как он вёл себя пренебрежительно. На этот раз... Он допустил невообразимую оплошность. Вмиг вокруг арены установилась удивительная тишина. Вот только изящная Мак-принцесса, лучшая богиня Синди, ничуть не имела радостный вид. Белые ручки крепко сжимали огромный боевой магический посох и спокойно размахивали им. Губы были слегка приоткрыты. Красивые в то же время неясные заклинания струились из её соблазнительного ротика. Она походила на снежную богиню, которая стояла на бескрайнем леднике и пела песни. Все отчетливо видели, что маг-принцесса готовилась нанести им еще более мощную атаку. В это время в огромной ледяной скульптуре маг показался ослепительный, яркий синий блеск, словно вспыхнувшие глубокие ночью яркие искры. Пока никто из зрителей не успел среагировать на то, что произошло, раздался грохот. Огромная льдина внезапно взорвалась, разлетевшись во все стороны на кусочки. В это время произошло еще нечто более удивительное. Не успели ледяные осколки отлететь на 4-5 метров, как они полностью испарились в воздухе. В следующее мгновение температура воздуха на арене снова пришла в норму. Больше не чувствовался морозный воздух, и нигде не было хлопьев снега и ледяных осколков. Как будто никакого ледяного холода никогда и не существовало. Король Шамбара по-прежнему стоял в центре арены. На его чёрных доспехах и белой одежде не осталось никаких признаков льда. А чёрные волосы, подобно ливнём нистово, плясали в воздухе. Даже пятен от воды не осталось, как будто до этого во льду замёрз не он, а какой-то другой человек. Заодно поразительное мгновение он разгромил ледяное тайное искусство, объятия снежной богини, мастера на пике уровня семи звезд, и в итоге даже на ни одна волосинка не осталась замерзшей, каким уровнем силу все-таки обладал король Шамбара». Наиболее потрясёнными из всех наблюдавших были по-прежнему сидевшие в VIP-зоне некоторые мастера и великие императорские маги, потому что они заметили немного больше вещей. Лед и снег, что создала маг-принцесса Синди, в итоге были ликвидированы с помощью чистой силы короля Шамбера. Такая ужасная мощь и такой ужасный контроль силы, Позволили ему разрушить магические частицы, образованные из снега и льда. Заставив эти частицы утратить связь друг с другом, отчего они снова стали водными магическими частицами. Наблюдая за тем, как непоколебимо стоял силуэт в центре арены, все наблюдавшие за состязанием мастера в этот миг, Поняли, что им уже нет смысла состязаться с королем Шамбара. Они уже утратили всякое превосходство и положение, чтобы стоять напротив этого мужчины. Некоторое непонятно было, сможет ли потрясающая девушка удивить людей второй атакой. Лихорадочные фанаты мага-принцессы верили, что богиня еще покажет чудо. Вторая атака раздался по прежнему женственный звонкий крик руки зависшие в воздухе магагопринцессы крепко схватились за огромный таинственный магический посох не спеша подняли его над головой она находилась в такой позе как будто воин собирался что то рубить дрейфующие в воздухе женское тело им забывающие от ветра черный халат В этот миг обладали неописуемой гармони гармонией и вызывали чувство прекрасного. Казалось, что ей очень тяжко далось недавнее движение. Над головой как будто находился не магический посох, а целая гора. Цветок яркого пламени. Глава 334. «Тебе меня не победить». Вслед за милым криком мага-принцессы вся арена разразилась звуками пламени. В это время струйка темно-красной крови просочилась из уголков ее соблазнительного рта. На фоне белоснежной кожи следы алой крови выделялись, словно огонь. Женский лик в этот миг источал потрясающую красоту. С трудом поднятый огромный магический посох был резко опущен колющим движением в один миг. Поток огненно-неопределимой силы стремительно вырвался из-за магического посоха. Огонь! Столб огня! Ослепительный столб огня! Ослепительный столб огня вихрем вылетел, разрывая воздух. Он возник на кончике магического посоха, а затем бешено вылетел, направляясь к Фею. Огненный столб ослепительно сверкал, напоминая падающий столб света. Никто и подумать не мог, что маг-принцесса, лучшая богиня Синди, которая на соревнованиях всегда показывала умелое владение магией льда, второй раз атакует магией огня. Причём магии огня разрушительной силы. Ослепительный огонь попросту собирался разнести здесь всё. Вся арена бушевала в огне, лучи света деформировались. Внезапно всплыл тусклый туман на первой боевой арене. Это разрушалась зона после того, как защитный водный магический барьер, потолок из водяной занавесы, был опалён ужасным огненным столбом. Фэй изменился в лице. Он не ожидал, что эта зорница, оказывается, любила играть с огнём и льдом. Жав жатие кулака на накопление силы взмах кулаком. Эта энергия действительно завершилась в один миг. Лю людям со стороны казалось, что прямая рука оставляла в воздухе смутные миражи, наполненные такой же гармонией им, создавая чувство прекрасного. Этими миражами в воздухе напоминали распустившийся ярко-синий блестящий лотос. Когда этот лотос в оконечном счёте пышно расцвёл, Фэй взмахнул кулаком. Бум! Окутанные ярким синим сиянием кулаксом, летевшим навстречу столбам огня, безжалостно столкнулись друг с другом. В этот миг от этого столкновения разразилась энергия. Сила огня и чистая грубая сила фм ударили и поглощали друг друга. И поначалу не было победителей проигравшего. Пламя продолжало безумно всё облизывать, постепенно окутывая правую руку Фея. Красный огненный столб, который медленно расползался, собираясь поглотить Фея. На противоположной стороне маг-принцесса по-прежнему с трудом удерживал магический посох в рубящей позе. Огромный философский камень на верхушке посоха являлся источником огненного столба. Ужасное пламя непрерывным потоком фонтанировало оттуда. Только в это время её лицо стало очень бредным, на лбу уже показались крупные капли пота, а алая кровь ещё яростнее текла из уголков рта. Жуткие следы крови оставались вдоль уголков рта. Она текла вдоль гладкой, мягкой, соблазнительной, изящной шеи и проникала в чёрный магический халат. Магическая сила, которую она насильственно приводила в действие, намного превышала силу её тела. А потому даже при помощи загадочной магической экипировки, эта магическая сила неизбежно повреждала её тело. Привлекательное женское тело, мага-принцесса в данный момент, находилось в скверном состоянии. Бом, наконец-то, последние 10 минут Фейм поменялся в лице. Правую руку затрелослась, яростная синяя энергетическая волна света рябьем разразилась, затем бесконечный огонь рассеялся, красный столб огня, словно пойманный людьми дракон, начал в конечном счете издавать вопяющий свист, при этом непрерывно исчезая и уменьшаясь в размерах. В итоге он пропал бесследно, в воздухе оставалось лишь небольшое облако. Белая одежда и чёрные наручи на правой руке Фея вслед за огнём превратились в пепел. Всё-таки цветок яркого пламени составлял угрозу для Фея. Эта атака прем вышала уровень сил мага наносила её телу травмы. Атака по мощи достигала начального уровня восьми звёзд. Фея не смог полностью уничтожить этот приём. Фэ не сомневался, что на теле мага-принцессы Синди скрывалась очень загадочная магическая экипировка, или у неё имелись какие-то чудесные приспособления. Мастер с магической силой на пике шести звёзд абсолютно не имел возможности выпустить силу, превышающую по своего тела. Видимо, у каждого человека были свои тайные козыри в рукаве. Каждый человек... Хозяин своей жизни находит свои удивительные удобные случаи и имеет свою гордость. После недолгого молчания вокруг первой арене разразились громкие возгласы. Не веривший тому, что только что произошло, этот шум, словно безумно фонтанировавший из кратер вулкан, огонь, словно метавший в гневе гром и молнии бог, взвился вверх в небеса, что даже оглушил немало людей. Эту ураганную звуковую волну можно было заслуженно считать самой громкой за весь процесс соревнований на по военному учению. Это действительно был поединок на высшем уровне. Соревнования, неброских сил, столкновения лоб в лоб, истинные изящества мастеров, настоящее сражение. Даже обычные люди без всякого боевого искусства могли ощутить доносившуюся дрожь во время схватки двух сильнейших мастеров. Они не могли определить уровень сил льда, яркого синего кулака, красного столба огня, но инстинкты подчинения слабых сильным заставляли их души бешено преклоняться и дрожать. Императорские маги уже не обращали на всё внимание, потому что они тратили все силы на рисунки магического круга на арене, чтобы водный магический барьер, потолок из водяной занавесы, не был разрушен остаточной волной энергии от схватки двух сильных соперников. Если бы такое произошло, тогда случился бы самый беспощадный и невообразимый кровавый инцидент за всю историю существования Империи. Десятки тысяч людей могли умереть от остаточной энергии сражавшихся фм и Мага-принцессы. Люди в VIP-зоне все как один повставали со своих мест, в их глазах сверкали различные чувства. Восток. Восторг, потрясение, немыслимость, удивление, шок. Подъем короля Шамбара для влиятельных группировок столицы был чрезвычайно значимым. нелюбившим короля Шамбара вторичные типи, э, воротилы теперь были вынуждены налаживать отношения с Шамбаром. Многие люди повторно устремили взор на фортового мелкого принца Шевченко. На ранее спокойном лице молодого человека теперь не видно было невозмутимости. Он разливался словами потрясения. В итоге, когда он сел на свое место, он больше ничего не сказал. Опустил голову. Было непонятно, о чем он думал. На арене, зависшее в воздухе привлекательное тело мага-принцессы, зашаталось. Лицо стало еще бледнее. Тем не менее, в очаровательных зрачках сиял яркий, таинственный свет испускавший невиданную непоколебимость. Красивые уголки рта, покрытые пятнами тёмно-красной крови, растянулись в упрямое выражение лица. У Фея мгновенно появилось странное обманное ощущение, а у девушки было чувство, словно гроза затуманились от слёз. Она напоминала размахивающего крыльями мотылька, летевшего навстречу. Осталась ещё одна атака. Хрупкие белоснежные ручки мага-принцессы вытерли кровь урта, рта. Из пространственного кольца она достала белую шёлковую ленту, которой спокойно собрала длинные чёрные волосы, в хвостик. Затем она крепко ухватилась за магический посох и начала читать странное магическое заклинание голосом, напоминавшим звуки природы. Вслед за звонким, как у Жаворонка, чтением заклинаний магические частицы на арене, начали бешено оживляться. Ужасная аура начала распространяться. Все могли ощутить, что маг-принцесса готовила могущественную магию, которая была намного мощнее предыдущих двух атак. Фея покачал головой. «Хватит, ты уже получила травмы». В ответ по-прежнему доносилось чтение заклинания, читавшиеся звуками природы. Даже магические частицы за пределами арены яростно бурлили. Свист частиц, словно невидимый поток, раздавался в сердцах людей, как будто это была какая-то иллюзия, и в то же время всё по-настоящему. «Ещё одна подобная атака, и ты можешь погибнуть», — Фэй чувствовал настойчивость девушки. С хмурым видом он её уговаривал. Чтение заклинания не прекратилось, в глазах мага-принцессы читалась еще большая настойчивость. Ужасные магические частицы скопились вместе, отчего ее привлекательное тело в пределах десяти метров, подобно приливу, источало ужасные магические колебания. Поднялся яростный пронзительный ветер, который дул во все стороны. Люди вокруг арены, словно птен... пшеницы, все как один попадали. Они вставали и снова падали. Раздавались крики, страха и изумления. «Остановись!» Фей слегка покачал головой. Внезапно тело засверкало и в следующую секунду появилось перед телом мага-принцессы. Ужаснейшие магические колебания были не в состоянии преградить путь Фея. Он поднял руку и положил ладонь на макушку лучшей богини из Булани. Каждый ребенок знал, что это такое, когда воин приближался к магу. В этот момент стоило Фею надавить ладонью, он бы тут же раздробил прелестную и упрямую черепушку мага-принцессы. Вокруг арены раздавались крики изумления, а в зоне отдыха королевства Булань старый король и юный принц пришли в смятение, которые только и могли что пронзительно кричать. Но маг-принцесса не прекратила читать заклинания. Её красивые глаза по-прежнему источали упорство, но Фэй ясно различил в этой упорности чувство облегчённости, как будто она хотела, чтобы тот хлопнул ей ладонью, а не помогал ей остановиться. Насильственное чтение заклинания приводило её тело в скверное состояние. Изо рта и прелестного носа сочилась кровь. Тебе не победить меня, возвращайся отдыхать. Фэй легонько хлопнул ладонью и в меру использовал свою силу, поэтому читавшая заклинание маг-принцесса потеряла сознание, и её тело утратило магическую поддержку. Она начала падать. Фэй протянул руку и обнял лучшую богиню. В третьем поединке победу одержал Фэй.